Пилог. «Ох! Ай! Ой-ой-ой! Женька! Ай, больно!» — зашипела девушка. «Терпи, коза, а то мамой будешь!» — пошутил Холодов, массируя сведенную судорогой ногу своей благоверной. «Хорошо-то как!» — последовал удовлетворенный выдох, когда мышцы отпустила. Женя пересел за спину Аллы, помог снять футболку прошелся пальцами вдоль позвоночника, спустился к пояснице, растирая. — Ох, хорошо! — протянула рыжая. Стало намного легче. У ее мужа просто волшебные руки. — Ты знаешь, что я тебя обожаю? Меня или то, как я делаю массаж? — усмехнулся Женя. — Не придирайся к словам! — отмахнулась женушка. Алка сама себе напоминала бегемота — Дородов оставалось всего ничего, и она чувствовала себя особенно неповоротливой. Мечтала просто снова самой завязывать шнурки и спать на животе. Когда начались схватки, обрадовалась до слез. Гарик переживал, куда делась хозяйка. Происходили большие изменения, он хвостом это чуял. Последнюю неделю люди были как-то напряжены, все чего-то ждали. И вот девица уже несколько дней дома не появляется а здоровяк сам не свой. А потом принесли это. Оно было сморщенное, маленькое и пищащее. А еще это положили в прикольную качающуюся кроватку, запретив ему туда залезать. Кот недоуменно наблюдал за этим нечто с подоконника. Хозяева называли это странным словом «дочка». Но ничего, комок подрос, и с ней даже стало интересно играть когда она не орала по ночам, мешая ему спать. Приходилось укладываться рядом и мурлыкать песенки. И только у него жизнь наладилась, сумасшедшие люди приволокли второй комок. Одного им мало было, что ли? И опять все заново. Зато переехали в другую квартиру, побольше. Котя одобрял выбор полностью. Место гонять мячики, ну просто завались. Евгений вполне уверенно двигался по проходу между стеллажами, уставленными куклами, пупсами, пони и другими девчачьими игрушками. Обилие розового резало глаза, но он стоически терпел. Если отпустить с дочками Аллу, всем будет только хуже. Мама у них довольно темпераментная, а ему нервы дороже. Рыжая, не моргнув глазом, смотрит жуткие фото и читает кошмарные заключения – но магазин игрушек за пять минут доводит ее до истерики, поэтому по магазинам часто ходил папа. Появление русоволосого гиганта провоцировало полуобморочное состояние у молодых девушек и умиляло женщин постарше. Еще бы! Когда за руку с таким мужчиной вышагивает с важным видом блондинка лет пяти, а на шее сидит светло-рыжая красотка лет трех, это полный нокаут. Между тем, отец с невозмутимым видом терпел, когда младшая дочь начинала колотить пятками по его груди и дергать за волосы. Что он там говорил про племянников? Дьяволята? ха-ха. Теперь Женька был уверен, что они точно ангелы. Дочки давали им сто очков вперед. А вообще, это был традиционный ежемесячный поход по магазинам. Холодов где-то вычитал, что для девочек очень важно проводить много времени с отцом для формирования правильной ролевой модели, а он ответственно подходил к воспитанию детей. Алла была просто рада, что можно побыть в тишине без бесконечных «мам да» и «мам где» и еще сто тысяч раз «мам». В конце концов, в них половина его генов. Серьезная барышня пяти лет с деловым видом осматривала представленный ассортимент. «Пап, а нам точно надо купить куколку?» У нее были голубые зеленым глаза кристально честные даже после совершенных шалостей. — Доча, ты же знаешь, что нет? — улыбнулся Женя. Девчушка просияла и рванула к роботам. — Папа, эту! Младшая вполне успешно рулила отцом, дергая его за волосы. Получив нужную коробочку, соизволила слезть с плеч и с деловым видом пошла к кассам. — Я сама. Сейчас это было ее любимой фразой. Женя только развел руками. И волосы, как у мамы, и характер такой же. Только договариваться. А дальше дружная компания отправилась в магазин спорттоваров. И старшая объясняла младшей, что папе тоже нужны игрушки, только другие. Заканчивалась вылазка дружным поеданием мороженого, приводя в ужас видящих это родительниц. Но, видимо, за окном это не повод отказываться от такого лакомства. «Женька...» «А, Женька!» Рыжая прильнула к груди мужа. Он только несколько часов, как вернулся с соревнований, куда возил команду подростков в качестве старшего тренера. Целую неделю не виделись. Ужас! «А ты знаешь, что я тебя люблю?» «Да?» Наигранно удивился Холодов. «Первый раз слышу». «Женька, блин!» Алла стукнула мужа кулачком по плечу, потрясла рукой. «Вот же несносный тип!» «Сегодня ты мне этого не говорила!» Ухмыльнулся Женя, поцеловав жену в ладошку. «Не пыли, я тоже тебя люблю!» Она в ответ лишь хитро улыбнулась и запустила руки под его футболку. «И что ты там пытаешься найти?» Ему нравилось дразнить свою занозу. «Потрясающий взрывной темперамент. Главное — среагировать вовремя». «Кубики пересчитываю». Женские пальцы обрисовывали пресс. Проверяю на «качество» и «количество». С намеком, растягивая слова, произнесла давно уже Холодова. Муж за эти годы стал интереснее, и она ревниво подмечала плотоядные взгляды даже совсем молоденьких девиц. Женька только усмехнулся. Пусть проверяет. У него терпения еще минут на пять хватит. Восемь лет пролетели как один день голодов ни минуты не жалел, что не поддался тогда на уговоры. Ага, вот уже ее пальчики скользнули южнее. Все, время вышло. Нужно очень много успеть, пока дочки не проснулись. Так, рыжая бесстыжая, хватит играться, целоваться будем. Под довольный смешок супруг встал с дивана и, подхватив ее на руки, понес в спальню. Переводить кипучую энергию в мирное русло.